Глава вторая. Молчание грозовой тучей повисло между ними, но казалось, что только Мишель оно кажется напряженным. Дэвид вышел из кабинета ровно в два, как по будильнику. Усадил Мишель на заднее сиденье личного авто и приказал водителю ехать в то самое кафе в квартале от офиса. Вот что значило быть Дэвидом Блейком. Даже в соседнее здание тебя отвозит персональный шофёр, и все приказы выполняются, не успеешь ты и глазом моргнуть. Всю недолгую дорогу, пока босс просматривал что-то в телефоне, Мишель старалась унять дрожь в коленках и глядела в окно, будто они проезжали по экскурсионному маршруту, а не привычным улочкам даунтауна. Дэвид Блейк был сама галантность. Первым выскочил из машины, едва Мишель успела открыть дверь, и оказался рядом, чтобы распахнуть её пошире и протянуть руку, будто Мишель сама не сможет выползти из салона. При других обстоятельствах и с другим мужчиной такой жест польстил бы ей, но теперь всё, что касалось Дэвида Блейка, вызывало лишь настороженность. Их проводили к уютному столику в укромном углу. Вопреки мнению Мишели о страсти нового начальника всегда быть в центре внимания, Выбор столика говорил ровно об обратном. Может, даже самые яркие звёзды иногда они хотят, чтобы их сияние заметили. Официант вертелся вокруг, как услужливый испаньель с тапочками в зубах. Отодвинул стул сперва для Мишель, затем для почтенного завсегдатая заведения. С грацией лани протянул обоим по карточке с меню и всё не переставал говорить. Давно вас не было видно, мистер Блейк. Никак не мог вырваться. Понимаю. Много работы. Сегодня, как обычно, молодой человек перевёл взгляд на Мишель, вызвав у неё немой вопрос. Как обычно, это как? И часто мистер Блейк приводит сюда своих пасей, чтобы накормить их этим, как обычно. Паста карбонара и шницель под грибной шубой. Дэвид даже не заглянул в меню и кивнул. На десерт кофе тёмной обжарки без молока и сахара. Снова кивок. Всё верно, Майлз. Официант по имени Майлз самодовольно опустил голову, словно послушная служака, получивший похвалу от господина, и перевёл своё внимание на Мишель. А вам, мисс? Глаза Мишель забегали по строчкам, стараясь не обращать внимания на цены. Это было легко, потому что под пристальным взглядом четырёх глаз все буквы расплывались в мокром пятном. Даже через пять минут она ничего не смогла бы выбрать, поэтому просто вернула карту Майлзу. Мистер Блейк хвалил вашу пасту карбонара, пожалуй, придётся довериться его решению. Превосходный выбор, мисс. Кофе с молоком и кусочком сахара. Спасибо. Чуть не стукнув пятками друг о друга, как это делают усердные лакеи в старых фильмах, официант удалился, оставив гостей томиться в неловком молчании. Мишель поймала себя на мысли, что если бы по какому-то невообразимому чуду заявилась сюда одна Вряд ли её поприветствовали так же тепло, как и в компании Дэвида Блейка. Находиться рядом с ним было особой привилегией, которую Мишель с радостью бы променяла на спокойный обед с Дэном. "Могу я задать вам вопрос?" внезапно прозвучало с другого конца стола. "Почему вы так меня опасаетесь?" Как хорошо, что заказ ещё не принесли, потому что от такого вопроса в лоб Мишель бы точно поперхнулась макарониной. Самоуверенность мистера Блейка не шла ни в какое сравнение с его прямолинейностью. Мишель секунду не знала, как ей на это реагировать. Не выпали же всю правду о том, какие слухи витают вокруг ее нового босса. Но и соврать под всевидящим окульями глазами было нереально. Поэтому Мишель решила выдать полуправду. Я никогда не работала на столь влиятельного человека, мистер Блейк. Все эти многомиллионные контракты, важные клиенты, на этой должности больше ответственности, чем я могла себе представить. Дэвид легко улыбнулся, покручивая стакан с водой, непонятно, чем больше позабавившись, что его назвали влиятельным или что она только что призналась в своей некомпетентности. "Знаете, Мишель?" Он чуть придвинулся вперёд. Начинать с нуля всегда бывает трудно. Уж поверьте, я не всегда был лучшим юристом Балтимора. Почему-то столь лестный отзыв о самом себе не прозвучал ни нахально, ни самовлюблённо. Несколько лет прозибал в государственной конторе и брался за бесплатные дела. Я проигрывал в суде, заваливал слушания, подставлял клиентов. Нередко я чувствовал себя точно как вы сейчас загнанным в ловушку придавленным обязательствами но чем больше дел я угробил тем смелее я становился каждая ошибка это шанс воспитать характер и получить ценные навыки чтобы в следующий раз всё сделать как надо мишель опустила глаза и смущённо пробормотала вот только у меня нет права на ошибку с чего вы это взяли ну как же тереза ясно дала понять что ваши клиенты важнее Вообще всего. Стоит мне только ошибиться, и компания потеряет огромные деньги. Деньги это ещё не всё. Странно было слышать подобное от кого-то вроде Дэвида Блейка, чей галстук стоил дороже, чем её туфли. А как же уважение, репутация? Уважение можно вернуть, как и деньги. Ответил Дэвид, будто это было проще, чем завязать шнурок. Вы справитесь. Только поверьте в себя. Как вы хотелось спросить Мишель, но она удержалась. Разговор с начальником скрашивал ожидания и помог ей слегка унять волнение. Могу теперь я задать вам вопрос? Любопытство тронуло темные глаза мистера Блейка, озарив их мальчишеским блеском. Почему я? Простите. Почему вы выбрали меня? Среди десятка специалистов вы выбрали секретаря без опыта работы, и ни рыбу, ни мясо, хотелось добавить ей, вспомнив слова девушек в туалете, которая не знает, что делать. Не думала, что компания вашего уровня берёт на работу новичков. Вы сильно ошибаетесь. Вы не производите впечатление неопытного и незнающего человека. То, что вы не работали на подобной должности, это совершенно другое. Всему можно научиться. Помните, вы сами сказали сегодня утром, что быстро учитесь. Дэвид Блейк умел так подбирать слова, что Мишель забывала о своих страхах и беспомощности. К тому же, ни одна из кандидаток не владела французским на вашем уровне, а мне было очень важно найти того, кто не лез бы в словарь за каждым непонятным словом. Так что не думайте, что недостойна этого места Мишель. Вас взяли не из-за каких-то поблажек, а потому что вы нужны нам. Майлс возник будто из ниоткуда с подносом ароматных блюд и спас смешил от ответа, а то она рисковала превратиться в немую рыбу, которая глупо открывает и закрывает рот. Согласившись на обед с начальником, она думала, что тот сразу начнет обхаживать ее, осыпать комплиментами и бросаться колкими взглядами. После услышанного в туалете это была единственная схема, о которой думала Мишель. Но Дэвид оказался профессионалом деловым человеком и хорошим наставником. Другой на его месте не стал бы возиться с сотрудницей, которая прямым текстом признаётся в своей неумелости, а просто отправил бы её в отъяси. Вряд ли в Хёрли Блейк и Браун терпеливо относились к тем, кто подставлял голову под ботинки других, а не шёл по ним. Мистер Блейк снисходительно принял её исповедь, возможно, поставив галочку за честность, и даже успокоил Мишель. Теперь уже лучший юрист Балтимора не казался таким страшным, как пять минут назад. Перед Мишелем и Дэвидом появились тарелки с дымящейся ароматной пастой, щекотавшей своим запахом ноздри и желудок. Они поблагодарили официанта и принялись каждый за свою порцию. Руки Дэвида двигались утончённо. Каждое движение было подстать греческому богу, который трапезничает небесными оливками и виноградом. Он ловко накручивал пасту на вилку и отправлял в рот, облизывая губы кончиком языка. Мишель поняла, что пялится на босса со странным чувством волнения, поэтому решила лучше пялиться в тарелку. Нужно просто дождаться окончания обеда и забыть губы в соусе карбонара, смыкающиеся на вилке. Мишель. Заговорил Дэвид, вытирая предмет мечтаний собеседницы салфеткой. Я позвал вас на обед, чтобы узнать получше. Но вот мы съели уже половину того самого обеда, а я по-прежнему ничего у вас не знаю. Расскажите мне, кто такая Мишель Гудвин? Вопрос с подвохом, потому что ответа на него Мишель и сама не знала. Она отложила вилку, пытаясь придумать, с чего лучше начать. Вряд ли начальника интересуют её увлечения вкусы в литературе и семейные взаимоотношения. Только она думала начать рассказывать о своем образовании, как Дэвид снова заговорил с ухмылкой. Что-то подсказывает мне, вы выбрали не ту работу. Вам бы стать шпионкой или тайным агентом, потому что из вас сложно выудить хоть какую-то информацию. Я просто не люблю говорить о себе. Что ж, тогда я вам помогу. Дэвид забыл про свой сочный шницель и оставающиеся спагетти подался вперёд и сложил руки домиком, заставив снова обратить внимание на свои ухоженные мужественные пальцы. Почему французский? В резюме вы писали, что узнаете его с 10 лет. Необычный выбор хобби для десятилетней девочки. Этим я обязана своим родителям. Они были настолько требовательны, что отправили вас учить иностранный язык в 10 лет? Нет. Они были настолько заботливы, что отправили меня по обмену во Францию в 10 лет. Я все уши прожужжала о том, как хочу увидеть Диснейленд и сфотографироваться с двухметровым Микки Маусом. Дэвид оживился и тепло заулыбался. Так вы поклонница говорящих мышей? Так-так. Вы явно не всё указали в резюме. А я, как работодатель, должен знать о таких вещах. Ваши родители исполнили вашу мечту? Мы жили небогато. Родители много работали, поэтому три билета до Франции были непозволительной роскошью. Но папа так хотел сделать меня счастливой, что отыскал семью в Париже, которая уже несколько лет брала детей из-за границы к себе на целое лето. Они не просили никаких денег на расходы, поэтому оплатить нужно было лишь перелёт. Папа, конечно, всунул мне стопку евро, которые копил несколько месяцев, и сказал потратить всё на что захочу. Вам очень повезло с родителями. По вашему рассказу видно, что они замечательные люди. Так и есть. Братьев и сестёр у меня нет, поэтому я могла наслаждаться любовью родителей без ревности и страха с кем-то её делить. Вы провели всё лето в Париже? Отец не побоялся отпускать десятилетнюю дочь за океан, да ещё и к незнакомым людям. Конечно, они с мамой много спорили перед этим, как согласиться. Мама очень переживала, что я попаду в неблагополучное место. Меня будут обижать или вовсе продадут в рабство. Но папа с умом подошёл к вопросу, долго проверял эту семью. Их фамилия была Марсель, кстати. На протяжении месяца общался с ними по Скайпу. Повезло, что они говорили по-английски, иначе папе бы пришлось несладко. Вам понравилась Франция? Безумно. Я провела там лето, стала своей в той французской семье, повидала много всего интересного и стала свободно говорить по-французски. Потом я ещё трижды летала к Марселю, и совершенствовала язык. Это было лучшее время в моей жизни. Давно Мишель не рассказывала о тех временах, по большей части потому, что никто не спрашивал. Дэвид же с таким вниманием слушал её, что хотелось доверить ему все свои тайны, хотя они были знакомы лишь полдня. Неужели она попадает под его чары? Я был во Франции пять раз и сам влюбил свой шарм по уши. Что вам больше всего там понравилось? Ну, помимо большой говорящей мыши, спросил Дэвид, вспомнив про уже остывшие макароны. Мишель наконец выдохнула, избавившись от его неотрывного взгляда. О, тут и думать нечего. Мишель уже успела немного расслабиться и почувствовала себя в своей тарелке, как её спагетти в уютном одеяле из соуса. «Улица Парижа это нечто волшебное. Я постоянно гуляла со старшей дочерью Марселей. Мы обошли, наверное, весь Париж своим ходом, но больше всего я сходила с ума по Двумулочкам. Красочное Кремлё, где каждый дом разукрашен яркой краской и напоминает радугу после дождя. А ещё Абервуар с её старинной мостовой и фасадами, увитыми плющом. Она похожа на местечко из старой книги, где можно встретить Джэй Ностин, если бы она была француженкой. Вы бы её видели. Там ведь часто снимают кино. Кстати, обрывоар появлялась в кадре моего любимого фильма Амели. Мишель Бамблела и уставилась на Дэвида с повисшей вилкой макарон, чем вызвала неподдельный смех собеседника. Я раз десять гулял по улицам Обрывоар, пока был в Париже, и раз десять смотрел Амели. Не из-за Одри Татуа или из из-за ностальгии по Франции. В том, что Дэвид Блейк умеет удивлять, не приходилось сомневаться. Мишель не могла поверить своим ушам. Между ними было столько общего. Она не говорила о своей любимой Франции, кажется, уже тысячу лет. Никто из её знакомых там не бывал, а Адену не было дела до каких-то там романтических штук вроде пагодок помощённым улицам и просмотра старых девчачьих комедий. А теперь она говорит о ней, вспоминает чудесные мгновения детства, а её не просто слушают, её понимают. Если бы Мишель составляла список заслуг Дэвида Блейка, то только что он бы забрал себе призовое очко. Что ещё? Не унимался Дэвид, будто сам был несказанно рад вспомнить свои поездки в Париж. Что ещё вам запомнилось? Закат на балкончике нотр дам де пари охапка небесных ирисов с цветочного рынка и лучшие маковые булочки из лавки Палан на улице Шершмеди что переводится как ещё полдень. Теперь они оба замолчали и не спускали друг с друга глаз. Дэвид, ещё две минуты назад улыбающийся болтовне о Париже, теперь был серьёзен, словно перенёсся на адвокатскую скамью. Он не сводил своих тёмных, как обожжённый янтарь глаз с Мишель, и заставлял её краснеть, как небо на закате. Почувствовав, что выходит за рамки приличий, он откашлялся и потянулся за вилкой, чтобы прикрыть неловкость ситуации за разрезанием шницеля. Мишель поступила так же и притворилась, что он наслаждается пастой, которая по вкусу напоминала вчерашние макароны, которыми её как-то угостил Дэн. Оставшаяся часть обеда прошла в неловком обсуждении прошлого Мишель, но Дэвид больше не спрашивал о чём-то личном. Учёба, предыдущее место работы, курсы, которые Мишель заканчивала, чтобы познакомиться с работой секретаря. Больше никакой Франции, романтичных улочек и свежего хлеба. Поразительно, сколько между ними было общего. Становилось даже страшно от того, как Дэвид заканчивал за неё предложение. Его туфли ступали по тем же камням обрывуар, что и её детские босоножки. Он знал, где находится её любимая булочная, потому что сам ощущал, как тёплое воздушное тесто касалось его губ за одним из её столиков. Это было невероятно, но неправильно. Мишель, его секретарь, которая ещё даже дня не проработала в компании, а он, судя по слухам, тот ещё Дон Жуан. Может, все, кого Дэвид Блейк приводил в это кафе, все его, как обычно, попадались на ту же удочку, на которую чуть не попалась Мишель но она не проглотит наживку, потому что не собирается становиться одной из его жертв, одной из его, как обычно. Тепло общения куда-то выветрилось, и между ними заклубился сентябрьский холодок. Майлз принёс гостям две чашки горячего кофе и, будто почувствовал мороз на коже от их присутствия, поспешил ретироваться. Дэвид едва притронулся к напитку и взглянул на часы, звякнув золотым ремешком за десятки тысяч долларов. Мишель повторила за ним и посмотрела на свои старенькие часики на ремешке из ненатуральной кожи. Без пяти — три». Дэвид уже опаздывает навстречу и вряд ли бы успел в суд ровно к назначенному времени. Вы не успеваете на слушание. Встревоженно заметила Мишель, опасаясь, что сейчас он забудет об их разговоре по душам и разозлится на неё за потерю времени. Но к её удивлению, Дэвид медленно вытер рот салфеткой и поднялся. Всё в порядке. Они всё равно не начнут без меня. Мишель тоже встала, схватив свою сумочку. А вы не торопитесь. Остановил он её и бросил на стол несколько банкнот. До «Да пети кофе и возвращайтесь в офис. Простите, но обратно отвезти я вас не смогу. Спасибо за беседу, Мишель. И Дэвид Блейк, поправив запонки на манжетах, величественно двинулся к дверям, на ходу бросив пару фраз Майлзу. Мишель удручённо опустилась обратно на диванчик и уставилась в деньги на столе, что оставил её босс. Она собиралась сама заплатить за себя и не собиралась принимать подачки от Дэвида Блейка. В конце концов, у них был деловой обед, как только она увидит его в офисе, сразу же отдаст свою часть счёта. Ему эти деньги покажутся крохами, но Мишель было всё равно. Это от мистера Блейка в качестве извинения за то, что он вас так быстро оставил. И можете не волноваться, всё уже оплачено. Блюдце с пышной и свежеиспечённой булочкой с маком кляцнуло о стеклянный стол. Майлз в десятый раз поклонился и исчез так же быстро, как и появился. Мишель смотрела на эту несчастную булочку и не понимала, что чувствует. Сметение вперемешку с трепетной радостью. Конечно, это вовсе не та маковая булочка из лавки на шерр ради которой она бы сейчас же запрыгнула в самолёт и вылетела в Париж. Но Дэвид запомнил, и наверняка сам пробовал те самые булочки. Вот решил её порадовать. коли их обед закончился на такой странной ноте. Время обеда уже закончилось. Её ждут в офисе, но Мишель позволила себе насладиться булочкой, чашкой кофе и покачиванием на волнах мыслей, которые буйно накатывали на неё. Обратно она прошла пешком, кутаясь от холодного ветра в пальто. Она боялась возвращаться за свой рабочий стол, боялась вновь смотреть мистеру Блейку в глаза и боялась того, что начинала чувствовать. Она обещала себе не ввязываться ни в какие любовные забавы с начальством, и она сделает всё возможное, чтобы хотя бы в одной из своих мастерских игр Дэвид проиграл.